Глава пятая. Мажон сыграл несколько партий с тремя напыщенными торговцами рисом. Карты ему шли довольно хорошие, но удовольствия он не получал. Он любил игры неистовые, с громкими выкриками и смачными ругательствами. Сначала он немного выиграл, потом снова все спустил. Мажун решил, что самое время уйти. Встал из-за стола, попрощался с креветкой и крабом и направился к журавлиному домику. Хозяин заведения сообщил ему, что ужин, который устраивает управляющий Фэн, близится к концу. Двое из гостей и куртизанки уже ушли. Он пригласил Мажуна присесть на скамье возле стойки и предложил чашку чая. Вскоре Мажун увидел судью Ди, спускающегося по лестнице в сопровождении фендая и Дао Баньде. Пока они шли к Паланкину, судья сказал Фену: Завтра утром, сразу после завтрака, я приду к вам в контору для официального судебного заседания. Проследите, чтобы мне подготовили все бумаги, связанные с самоубийством ученого. Также я попрошу присутствовать там вашего судебного врача. Мажун помог суде подняться в Паланкин. Пока их несли, судья Ди поведал своему помощнику, что ему удалось узнать о самоубийстве. При этом он деликатно умолчал об увлечении судьи Ло, сухо заметив, что его коллега оказался прав, назвав это дело самым заурядным самоубийством. — Люди Фена так не считают господин, — сдержанно заметил Мажун. Он подробно пересказал все, что узнал от краба и креветки. Когда он закончил, судья раздраженно бросил. — Твои друзья ошибаются. Разве я не говорил, что дверь была заперта изнутри? И ты сам видел решетку на окне. Никто не мог проникнуть внутрь. Господин, а вам не кажется странным совпадение, что когда отец Дао покончил с собой в той же комнате тридцать лет назад, там тоже видели старого антиквара? Твои два водяных дружка поддались чувству предубеждения против Веня, соперника их хозяина Фена. Очевидно, им хочется досадить антиквару. Я общался с ним сегодня вечером. Это действительно мерзкий старикашка. Меня не удивит, если он строит козни против Фена и рвется на место управляющего райским островом. Но убийство — дело совсем иное. И зачем Феню понадобилось бы убивать академика, если именно при его помощи он рассчитывал устранить Фена? Нет, мой друг, два твоих информатора сами себе противоречат и давай не будем вмешиваться в эти местные дрязги. Он задумался, машинально поглаживая усы, потом добавил. Информация людей Фена о пребывании молодого ученого на острове во многом проясняет картину. Я встретил женщину, из-за которой он наложил на себя руки. Хуже того, я встретил ее дважды. Изложив Мажуну беседу на веранде, судья добавил. Возможно, ученый был человеком талантливым и образованным, но в женщинах он не слишком разбирался. Хотя королева цветов в самом деле удивительная красавица, по сути это бессердечное и ветреное существо. К счастью, она присутствовала только на второй половине ужина. Должен признать, что еда была великолепна и мне удалось интересно побеседовать с Дао Баньде и молодым поэтом Дзя Юйбо. — Это тот самый неудачник, который спустил все деньги за карточным столом, — заметил мажон, И все за один раз. Судья Ди поднял брови. Странно. Фэн сообщил мне, что Дзя скоро женится на его единственной дочери. Что ж, Это один из способов вернуть утерянные деньги, — с усмешкой заметил Мажун. Поланки напустили на землю возле гостиницы Вечного Блаженства. Мажун взял со стойки свечу, они пересекли дворик и через сад прошли к темному коридору, ведущему в красный павильон. Судья Ди отворил дверь в прихожую. Вдруг он остановился, как вкопанный. Указывая на полоску света, пробивавшуюся из-под двери красной комнаты, он прошептал. — Странно. Я отчетливо помню, что перед уходом погасил все свечи. Он помолчал, потом добавил. И ключ, который я оставил в замке, исчез. Мажун приложил ухо к двери. — Ничего не слышно. Постучать? — Давай вначале заглянем в окно. Они быстро прошли через гостиную на веранду и на цыпочках прокрались к зарешетченному окну. У Мажуна вырвалось проклятие. На красном ковре перед ложем лежала голая женщина. Она лежала на спине, раскинув руки и ноги, голова была повернута набок. Она мертва? — шепотом спросил Мажун. — Во всяком случае грудь не колышется, — Судья прижался лицом к железным прутьям решетки. — Смотри, ключ торчит в замке. — Значит, это третье самоубийство в этой проклятой комнате, — раздраженно воскликнул Мажун. — Я не уверен, что это самоубийство, — пробормотал судья Ди. — Кажется, я вижу у нее на шее синяк. — Иди к хозяину гостиницы. И попроси немедленно послать за фендаем немедленно, но ни слова о том, что мы обнаружили. Когда мажон умчался прочь, судья вновь заглянул внутрь. Красные занавески балдахина были раздвинуты, как и при его уходе. Но рядом с подушкой он увидел аккуратно сложенное белое платье. Другие женские одежды лежали, на ближайшем стуле тоже аккуратно сложены. Перед кроватью стояла пара миниатюрных шелковых туфелек. — Бедная, тщеславная девка! — незлобно произнес судья. Она была так в себе уверена, и вот теперь она мертва. Он отвернулся от окна и присел возле балюстрады. Из дома в парке доносились звуки, песен и смех. Вечеринка была в полном разгаре. Всего лишь несколько часов назад она стояла здесь, у балюстрады, выставляя на показ соблазнительные прелести своего тела. Она была женщиной высокомерной и тщеславной, но не следует судить ее слишком строго. В этом виновата не только она сама. Раздутое преклонение перед внешней красотой Культ телесной любви и лихорадочные погони за золотом, царящие в подобном центре развлечений, неизбежно должны были испортить женщину, привить ей привратные представления о всех жизненных ценностях. В конечном счете королева этого цветочного острова была довольно несчастным созданием. Его размышления прервал приход Фендая который появился на веранде в сопровождении мажуна хозяина гостиницы и двух здоровенных мужчин что случилось господин взволнованно спросил Фендай. судья ди указал на зарешеченное окно фэн и хозяин гостиницы подошли к окну и заглянув в него отпрянули в немом ужасе судья поднялся прикажите сейчас своим людям — Взломать дверь, — обратился он к управляющему. В прихожей двое верзил фена пытались высадить дверь. Поскольку та не поддавалась, к ним присоединился Мажун. Дерево вокруг замка раскололось, и дверь распахнулась. — Оставайтесь на месте, — приказал судья Ди. Он переступил через порог и осмотрел распростертую женщину, но не обнаружил на безупречном белом теле осенней луны, Ни ран, ни следов крови. Однако, по всей видимости, она скончалась в чудовищных мучениях, потому что лицо её было страшно искажено, а остекленевшие глаза почти вылезли из орбит. Судья прошел в комнату, опустился на пол возле умершей и положил ей руку под левую грудь. Тело было еще теплое, должно быть, сердце перестало биться совсем недавно. Он прикрыл ей веки, затем пристально осмотрел горло. Вероятно, ее кто-то задушил, но следов ногтей не было видно. Никаких признаков насилия, кроме нескольких тонких царапин на предплечьях, не имелось. Царапины казались совсем свежими, и судья готов был поклясться, что их не было на ее теле, когда она стояла перед ним на веранде, практически ногая. Он перевернул тело, но и настроенной спине не было видно никаких следов. Затем судья тщательно осмотрел ее руки. Длинные, тщательно ухоженные ногти не были повреждены. Под ногтями он обнаружил только частички пуха от красного ковра. Судья выпрямился и осмотрел комнату. Никаких признаков борьбы не было заметно. Он позволил остальным зайти и обратился к Фэн Даю. Совершенно ясно, что привело ее сюда после нашего ужина. Очевидно, она намеревалась провести ночь со мной. Она ошибочно рассчитывала, что судья Ло выкупит ее, а узнав, что просчиталась, решила, что для этого могу сгодиться и я. Пока она дожидалась меня здесь, что-то случилось». Посчитаем пока причиной ее смерти несчастный случай, потому что, насколько я могу понять, в комнату никто не мог проникнуть. Прикажите перенести тело в вашу контору для вскрытия. Завтра утром я займусь расследованием этого дела во время судебного заседания. Передайте Вэнь Юаню, Дао Бань Дэ и Дзя Юй Бо, чтобы они тоже появились в суде. Когда Фэн ушел, судья Ди спросил хозяина гостиницы, «Не видели ли вы или кто-либо, как она вошла в гостиницу?» «Нет, ваша светлость, но ее павильон находится на соседнем участке, и оттуда короткий путь ведет прямо к этой веранде». Судья приблизился к постели и заглянул под балдахин, расположенный выше, чем принято. Судья постучал по деревянным планкам задней стенки, Но, судя по звуку, внутри не было никакой полости. Он обернулся к хозяину, который глаз не мог оторвать от белого тела, и резко произнес, что ты стоишь и таращишь глаза. — Отвечай, есть ли у этой кровати какое-нибудь тайное смотровое отверстие, либо какое-нибудь другое необычное приспособление? — Конечно, нет, господин. Хозяин снова взглянул на мертвую женщину и произнес, заикаясь. — Сначала молодой ученый, теперь королева цветов. Я я не могу понять, что... — Я тоже не могу, — оборвал его судья. — А что находится по другую сторону этой комнаты? — Ничего, ваша светлость. То есть это значит, что другой комнаты нет, только внешняя стенка и наш садик. А когда-нибудь в прошлом в этой комнате случались странные вещи? — Говори правду. — Никогда, ваше превосходительство, — причитал хозяин. — Я служу здесь уже более пятнадцати лет. В этой комнате останавливались сотни гостей, и никогда не поступало никаких жалоб. Я не знаю, как. Принеси сюда регистрационную книгу. Хозяин торопливо исчез. Появились люди Фена с носилками. Они завернули труп в одеяло и унесли его. Тем временем судья обшарил рукава фиолетового платья. Ему не удалось обнаружить ничего, кроме обычного парчового кошелька с расческой и зубочисткой, пачки визитных карточек с именем «Осенней луны» и двух носовых платков. Вернулся хозяин с регистрационной книгой под мышкой. Положи ее на стол, — рявкнул на него судья Ди. Оставшись вдвоем с Мажуном, судья прошел к столу и устало вздохнув присел. Его рослый помощник вынул чайник из корзины и налил суде чашку чая. Указывая на красные пятна на кромке другой чашки, он небрежно заметил. Прежде чем умереть, она пила чай. В одиночестве, потому что вторая чашка, которую я только что наполнил, была совершенно чистой. Судья резко опустил чашку с чаем на стол. — Выли этот чай обратно в чайник, — отрывисто приказал он. — Прикажи хозяину найти больную собаку или кошку и дать ей выпить этого зелья. После ухода Мажуна... Судья пододвинул к себе регистрационную книгу и начал ее перелистывать. Мажон вернулся быстрее, чем судья того ожидал. Он отрицательно покачал головой. — Чай был нормальным, господин? — Жаль. Я решил, что кто-то пришел сюда вместе с ней и перед уходом положил в чай яд, а она выпила чай после того, как заперла дверь изнутри. Это было бы единственным разумным объяснением ее смерти. Он откинулся на спинку стула и недовольно теребил бороду. — А откуда синяки у нее на шее, ваше благородие? — Они еле заметны, и на коже не осталось следов ногтей, только синие пятна. Их причиной может быть какой-то неизвестный мне яд. Но я совершенно уверен, что никто не пытался ее задушить. Мажун озабоченно покачал своей большой головой. С тревогой он спросил, — А что могло с ней случиться, господин? На руках у нее остались длинные тонкие царапины неизвестного происхождения. Точно такие же следы были и на руках молодого ученого. Так или иначе, существует какая-то связь между смертью его и его любовницы в одной и той же красной комнате. Странные совпадение. «Мне это все не нравится, Мажун». Судья задумчиво поглаживал свои бакенбарды. Потом он выпрямился и заключил. «Пока ты отлучался, я внимательно изучил эту регистрационную книгу. За последние два месяца около тридцати человек проживали в Красном павильоне. Более или менее длительный срок». Против имен большинства зарегистрированных в книге лиц на полях стоит женское имя и дополнительная денежная сумма, вписанная красной тушью. Тебе известно, что это значит? Все очень просто. Всего-навсего, что эти гости провели здесь ночь с профессиональной проституткой. Означенная сумма – комиссионный сбор, которые эти женщины обязаны уплатить гостиничной администрации. Понятно. Свою первую ночь здесь, 12 числа, ученый провел с девушкой по имени Пион. Две следующие ночи с нефритовым цветком, а 22-23 здесь была красная гвоздика. Умер он в ночь на 25-е. Это изнурительная ночь его доконала. С мрачной ухмылкой заметил Мажун. Судья пропустил замечание мимо ушей и задумчиво продолжал. Странно, что здесь ни разу не фигурирует имя осенней луны. При желании можно найти время и днем. Некоторые занимаются чаепитием довольно пикантным образом. Судья Ди закрыл книгу. Взгляд его бесцельно блуждал по комнате. Затем он поднялся и подошел к окну. Пощупав толстые железные прутья и проверив прочность деревянной рамы, он заметил. С этим окном все в порядке. Ни один живой человек не мог бы проникнуть через него в комнату. И мы сразу можем выбросить из головы всякие прочие фокусы, связанные с этим окном, поскольку она лежала шагах в десяти от него. Она упала на спину и лежала головой к двери, а не к окну. Голова была слегка повернута влево, в сторону кровати. Судья удрученно покачал головой и продолжал. — Лучше бы тебе сейчас как следует отдохнуть, мажон. Мне нужно, чтобы завтра на рассвете ты сходил на пристань. Попытайся поговорить с капитаном Джонки Фендая." и выяснить у него все о столкновении двух лодок. А также попробуй осторожно разузнать о встрече академика с антикваром, которая, если верить твоим друзьям, холищем тыквы, произошла именно там. А я еще раз осмотрю эту кровать и потом тоже отправлюсь спать. Завтра нам предстоит тяжелый денек. — Надеюсь, вы не собираетесь ночевать здесь, в этой комнате, господин? — с ужасом поинтересовался Мажун. — Почему же? Собираюсь, — раздраженно отвечал судья. — Это позволит мне убедиться, действительно ли здесь что-то неладно. А теперь можешь идти и подыскивать себе ночлег. Спокойной ночи. Мажун хотел было воспротивиться, но, увидев решительное выражение на лице судьи Ди, понял, что это бессмысленная затея. Он поклонился и вышел. Заложив руки за спину, судья остановился перед кроватью. Он обратил внимание, что на тонком шелковом покрывале виднеется несколько складок. Потрогав их пальцем, он обнаружил, что они слегка влажные. Судья наклонился, понюхал подушку и ощутил тот же запах мускуса, который исходил от волос куртизанки, когда она сидела рядом с ним во время ужина. Начальный этап происшедшего установить было нетрудно. Девушка вошла в красный павильон через веранду, вероятно, заглянув перед этим ненадолго в свой домик. Возможно, она собиралась дождаться его в гостиной, Но, обнаружив в замке ключ, решила, что встреча в красной комнате произведет большее впечатление. Она выпила чашку чая, сняла верхнее платье, аккуратно сложила его и положила на стул. Затем она разделась до нога и нижние одежды сложила на постели возле изголовья. Сидя на краю кровати, она сняла туфли и аккуратно поставила их на пол. Наконец она легла дожидаться, пока раздастся стук в дверь. Должно быть, некоторое время она лежала неподвижно. От ее потной спины шелковое покрывало несколько помялось. Но что произошло дальше? Этого он даже представить себе не мог. И все же что-то произошло. Причем она встала с кровати, сохраняя полное спокойствие. В противном случае, если бы она вскочила в смятение, то сдвинула бы подушку и покрывала. Когда же она встала перед кроватью, случилось что-то ужасное. Судья передернулся, вспомнив выражение явного ужаса на ее искаженном гримасой лице. Судья отодвинул в сторону подушку и откинул покрывало. Под ним не оказалось ничего, кроме плотно сплетенной спальной циновки из мягкого тростника и ниже толстых досок. Он вернулся к столу и взял свечу. Встав на кровать, он как раз мог дотянуться до балдахина. Судья постучал по нему костяшками пальцев, никакого глухого звука. Он снова постучал по задней стенке кровати, нахмурившись при виде маленьких эротических картинок, вделанных в облицовку. Затем судья снял шапочку и вынул шпильку, скреплявшую узел волос на голове. Шпилькой он прощупал швы между досками, но нигде не обнаружил глубокой щели, которая бы указывала на существование потайного отверстия. Со вздохом судья спустился на пол. Он пребывал в полном недоумении. Поглаживая длинную бороду, он снова осмотрел кровать. Его хватило тяжелое предчувствие. И у молодого ученого, и у королевы цветов на руках имелись длинные тонкие царапины. Здание было очень старым. Не исключено, что здесь могло обитать очень странное животное. Он вспомнил когда-то читанные старинные истории о больших. Судья резко поставил свечу обратно на стол и тщательно встряхнул занавески кровати. Потом опустился на колени и заглянул под кровать. Там не было ничего, даже пыли или паутины. Наконец он отогнул угол толстого красного ковра. На израсцовом полу также следов пыли не было. Очевидно, после кончины ученого комнату основательно прибрали. Может быть, какой-то странный зверь проник сюда снаружи, через зарешетченное окно, — пробормотал он. Судья прошел в гостиную, взял с кровати свой длинный меч, который положил туда мажон и вышел на веранду. Он потыкал мечом свисающие грозди глицинии, потом сильно рубанул им по листьям. Посыпался дождь синих цветов и только. Судья Ди вернулся в красную комнату, прикрыл дверь и припер ее большим столом. Потом развязал пояс и снял верхнее платье. Сложив одежду, он положил ее на пол перед туалетным столиком. Убедившись, что две свечи не погаснут до рассвета, он положил на стол свою шапочку. Потом улегся на пол, Сунув под голову сложенную одежду, а правой рукой сжимая рукоять меча. Он знал, что проснется от малейшего шума, поскольку всегда спит очень чутко.